Глава 4. Как справиться с травмой? Это нормально – испытывать страх после того, как происходит что-то пугающее. В тот момент, когда вы чувствуете, что вам угрожает опасность, организм реагирует резким выбросом синтетических соединений, которые повышают вашу бдительность. Это известно как реакция «бежать или сражаться», Она заставляет нас противостоять опасным ситуациям. Как бы то ни было, реакция головного мозга на пугающие события может также вызывать постоянные проблемы. Тревогу, нервозность, возбуждение, воспоминания или стратегическое дистанцирование от вещей, которые напоминают о пережитом опыте. В некоторых случаях такие побочные эффекты проходят через полмесяца. Однако время от времени они сохраняются дольше. Если признаки сохраняются более месяца и становятся настолько сильными, что мешают полноценной жизни, они могут говорить о посттравматическом стрессовом расстройстве. «Существуют нейробиологические результаты травмы, которые связаны с ПТСР», поясняет доктор Фарис Тума, руководитель исследовательской программы по изучению посттравматического давления. Ученые, работающие при ее поддержке, раскрывают научные основы изменений сознания и ищут подходы к противодействию и лечению ПТСР. Что такое травма? Многие люди связывают побочные эффекты посттравматического стресса с ветеранами и боевыми действиями, говорит доктор Амет Эткин, специалист по эмоциональному здоровью из Стэнфордского университета. Тем не менее, в течение жизни человека происходит множество травм, которые могут вызвать посттравматический синдром. Сюда относятся люди, пережившие физическое насилие или изнасилование, злоупотребление, несчастный случай, катастрофу и множество других случаев. ПТСР может возникнуть у любого человека в любом возрасте. По данным Национального центра посттравматического стрессового расстройства, примерно 7 или 8 человек из 100 рано или поздно сталкиваются с ПТСР. «Не существует анализа, который позволил бы узнать о наличии ПТСР или вопросы, которые можно задать и выяснить, находится ли человек в группе повышенного риска», — говорит Тума. «Однако мы понимаем, что есть несколько признаков, которые увеличивают шансы, и несколько элементов, которые защищают от этого». Наука о травматическом стрессе Аналитики исследуют, что подвергает людей опасности развитие ПТСР. Одна группа, возглавляемая доктором Сэмюэлем Маклином, специалистом по травмам из Университета Северной Каролины, изучает, как в головном мозге формируются признаки, вызванные посттравматическим давлением. В течение одного года они будут наблюдать за пятью тысячами человек, переживших травму. «Мы набираем людей, которые посещают травматологические пункты, поскольку доказано, что большая часть значительных естественных изменений, которые приводят к устойчивым побочным эффектам, происходит в ранние сроки после травмы», — говорит специалист. «Они собирают данные об истории жизни, предшествующей травме» выделяют побочные эффекты, собирают наследственную и другую информацию, а также проводят фильтрацию сознания. В ходе исследования дополнительно используются часы и КПК для оценки реакции организма на травму. Эти устройства помогут ученым выявить, как повреждения влияют на повседневную жизнь человека, например, на его действия, отдых и душевное состояние. «Наша цель состоит в том, чтобы в будущем люди, пережившие травму, могли приходить на обследование и получать лечение для предотвращения посттравматического стрессового расстройства, точно так же, как вас обследуют с помощью рентгеновских лучей для вправления сломанных костей», — поясняет Маклин. Адаптация к травме Реакция на травму может заметно отсрочить выздоровление. «Очень важно иметь методику адаптации для преодоления чувств, вызванных тяжелым происшествием», — говорит Тума. «Хорошая методика адаптации, уточняет он, заключается в том, чтобы найти человека, с которым можно поговорить об эмоциях. Плохая система адаптации — это алкоголь или лекарство. Положительная процедура адаптации поможет восстановиться после несчастного случая» так же, как и обращение за помощью к товарищам, семье или группе поддержки. Общение с профессионалами в области эмоционального благополучия может помочь человеку с побочными эффектами травмы понять, как ему адаптироваться. Важно, чтобы все, у кого наблюдаются последствия, подобные ПТСР, проходили лечение у специалиста, ориентированного на работу с травмами. Сайт по самосовершенствованию и приложения, созданные отделением по делам ветеранов США, также могут предложить помощь, если вы в ней нуждаетесь. «Огромное количество людей, которые начинают лечение, проявляют признаки улучшения и получают помощь», — говорит Тума. «Некоторые препараты также могут помочь в лечении специфических признаков. ПТСР влияет на людей по-разному, поэтому лечение, которое подходит одному человеку, может не подойти другому». Некоторым приходится пробовать различные лекарства, чтобы подобрать подходящее. Поиск лечения. «Хотя мы анализируем это как одну проблему в психиатрии, на самом деле существует огромное разнообразие между людьми и видами побочных эффектов, которые у них возникают», — говорит Эткин. «Эти различия могут затруднить поиск подходящего лечения». Группа Эткина пытается понять, почему психика одних людей реагирует на лечение, а других нет. «ПТСР – это нормальное явление. В любом случае ассортимент способов, которыми оно проявляется в сознании, огромен», – поясняет Эткин. «Мы не имеем ни малейшего представления о том, какое количество условий или конкретных проблем с психикой приводит к ПТСР. Поэтому мы пытаемся разобраться». Его группа обнаружила схемы головного мозга, которые показывают, что лечение работает. Также они обнаружили схему, которая может предсказать, кто именно отреагирует на лечение. В настоящее время его группа пробует неинвазивную процедуру стимулирования головного мозга для людей, которые не реагируют на лечение. Они считают, что стимуляция определенных участков мозга сделает лечение более продуктивным. Многие люди обычно восстанавливаются после травм. Как будто ни было, это может потребовать значительных усилий. Если у вас длительное время наблюдаются симптомы или они чрезмерно выражены, обратитесь в медицинское учреждение или к специалисту по психологическому здоровью. В экстренных случаях позвоните в специальную службу или посетите кризисный центр. «ПТСР – это действительно проблема, но ни в коем случае не недостаток», – поясняет Тума. «Люди не должны сражаться в одиночку».